Глава семнадцатая Это я, Мирукан Мой провожатый поднес факел чуть ближе к собственному лицу Ты не узнал меня? Узнал, буркнул голос из темноты Кто с тобой? Его имя Рик Мирукан повернулся ко мне Да, вы сказал, что он пойдет с нами Огнемилосердный «Проходите». Похоже, мне не очень-то обрадовались, но имя Давы здесь открывало любые двери. Точнее, открывало бы, если бы они здесь имелись. Убежище безымянных оказалось просто очередной клоакой, куда сходились сразу несколько тоннелей. Только относительно сухой, чистой и не такой вонючей, как те, что мы проходили до этого. И не такой темной. Я насчитал примерно десяток факелов, висящих на стенах. Тусклое из-за недостатка кислорода пламя больше коптило, чем освещало. Но все же я кое-как разглядел какие-то ящики, сваленные в кучу мешки, расстеленные на камнях соломенные коврики, одеяла, подушки и людей. Человек 50-70 и примерно половина из них дети. Поблескивающие в полумраке глазки бусинки неотрывно следили за мной. И неудивительно. Бронзовую пряжку Даса я уже давно снял и спрятал в карман, но натянутый на глаза капюшон и рост все еще выдавали во мне чужака. «Мы отправимся, ваш рей, как только придут остальные». Один из тех, кто встретил нас копьем в руке, хлопнул меня по плечу и указал на какие-то мешки. «Мирукан сказал, ты можешь нести груз». Я молча кивнул. «Если уж с этим справляются местные доходяги, справлюсь и я». «Почему ты скрываешь лицо?» «Парень все никак не унимался». Я ему явно не понравился. Уж не знаю, почему. Может быть, из-за того, что оказался выше его ростом. Черная макушка едва достала бы мне до носа, но по сравнению с остальными он выглядел здоровяком. «У меня есть свои причины», — я пожал плечами. «И тебе ни к чему их знать». «Здесь я решаю, что мне нужно знать, а что нет». Парень шагнул вперед и протянул руку, явно собираясь сдернуть с меня капюшон. «Уж не тот ли ты северянин, которого ищет владыка Алуру? «Не твое дело». «Еще раз попробуешь меня тронуть, лишишься руки». Вряд ли он мог увидеть в темноте мой взгляд, но вдруг отшатнулся и, бормоча под нос ругательства, отошел в сторону. Я огляделся, но вокруг было спокойно. Похоже, кратковременное появление грозного Ярла Виглафа Рагнарсона заметил только тот, кому и следовало. «Уже успел поссориться с Балой», — усмехнулся взявшийся неведомо откуда Мирукан. «Значит, его зовут Бала». Я посмотрел вслед удаляющейся плечистой фигуре. «Кажется, он мне не рад». «Не обращай внимания», — Мирукан махнул рукой. «И дня не проходит, чтобы Бала с кем-то не подрался. Но он силен и всегда защищает всех, кто прячется здесь». «Он ваш... предводитель?» «Что?» «Нет», — рассмеялся Мирукан. «Если бы я хотел, чтобы у меня был владыка, украл бы серебряную пряжку». «Знаешь, где мы находимся?» «Подозреваю, что в канализации», — буркнул я. «В тайном убежище безымянных. А ты, шутник, крик из Дасов». Мирукан улыбнулся еще шире. «Но я спрашивал не это. Тебе известно, какая часть Мотусаэры там наверху?» «Откуда мне знать?» Я пожал плечами. «Я не из этих мест. Прямо над нами. Самая граница Золотого Круга. Дворец владыки Раджана». Мирукан указал рукой на покрытый плесенью потолок. «Если бы могучий Индра своим огненным мечом рассекал землю и камни, священное дерьмо владыки пролилось бы прямо на нас». «И тогда мы обрели бы силу джаду и стали к шатриями, Рик!» «Как скажешь!» — я рассмеялся и легонько ткнул парня кулаком в плечо. «Владыка Мирукан!» Несмотря на бесконечную болтовню, парень мне нравился. Хотя бы потому, что не задавал лишних вопросов. Вряд ли Мирукан не догадался, что я и есть тот, кого разыскивает клан Ледяного Копья. Но его это, похоже, просто не волновало». Он не боялся ни владыки Алуру, ни императора, ни даже самого громовержца Индры. И это внушало невольное уважение. «Вот, держи!» Мирукан отломил кусочек лепешки и протянул мне. «Тебе надо набраться сил. Путь предстоит долгий». Тонкий гибкий хлебец оказался неожиданно вкуснее того, которым меня угощали Рашми и Торил. Или мне просто показалось из-за того, что я с тех самых пор ничего не ел. Чувство сытости пришло почти сразу. Хоть лепешка и помещалась у меня в ладони. Если так пойдет и дальше, я уже скоро буду не толще местных. «Пора собираться, Рик», — Произнес Мирукан, когда я доживал. «Скоро выходим». Он выбрал из сваленных в кучу мешков с лямками два. Один относительно компактный, другой чуть ли не вдвое больше. Причем большой, Мирукан решительно потянул себе. «Ну уж нет», — я отобрал мешок. «Этот мой». Но уже в следующее мгновение я понял, что погорячился. «Весел, Баул чуть ли не тонну, во всяком случае, мне так показалось. Я даже не смог забросить его на плечи с первой попытки. Получилось только с помощью очередной вспышки джаду. Амриц Ярлом Виглофом явно умели не только калечить людей, но и перетаскивать тяжести куда лучше меня. Ты силен, Рик из Дасов», — Мирукан одобрительно кивнул. Тот, кто не приучен носить поклажу, едва ли смог бы оторвать этот мешок от земли. Но ты не пройдешь и трех сотен шагов, если будешь идти так. Смотри. Мирукан проделал какую-то хитрую операцию с лямками, чуть перетянул, сцепил на поясе и сдвинул сам мешок. А потом помог мне, и оттягивающий плечи груз вдруг стал чуть ли не вдвое легче. Нет, не ушел в никуда, скорее переместился чуть ниже, к середине туловища. Вряд ли сшитое из шкуры и нескольких кусков ткани приспособление смогло бы соперничать с современным туристическим рюкзаком. Но теперь я хотя бы ощущал в себе силы прошагать милю. Или две. Может быть, три. «Мы пойдем так до самого... Ашерея», — закончил за меня Мирукан. «Нет, такое человеку не под силу. За стенами мото Суэры нас будет ждать караван. Но и туда еще нужно дойти. Ты уверен, что справишься?» «Уверен», — отрезал я и несколько раз качнулся с носка на пятку. Мешок все еще весил немало, но настроение стремительно улучшалось. Судьба насмешливо подкидывала мне врагов целыми горстями, но теперь, похоже, у меня в этом мире появился и друг. Уже второй, если считать Рашми. Интересно, как она? Мы ведь даже не успели толком попрощаться. Надо будет непременно проведать ее. Когда-нибудь. Но для начала добраться до Ашрея и отыскать того, кто расскажет мне об исчезнувшем клане черной змеи и запретном боге Антаки. Потом неплохо бы пройти хотя бы треть этого пути 17 ступеней. И выяснить, для чего чертово письмо забросило меня в этот мир. Конечно же, если проживу достаточно долго. «Идем!» — Мирукан указал на собирающихся у одного из тоннелей безымянных. «И смотри под ноги, если уронишь поклажу, балла точно тебя отделает». Предупреждение было не напрасным. Туннель, через который мы выбирались из Мотусаэры, оказался куда неприятнее всех предыдущих. Пахло здесь не так уж сильно, зато дно, по которому приходилось шагать, буквально состояло из неровностей, острых камней и невидимых препятствий, которые будто норовили зацепить ногу и опрокинуть меня в мутную жижу лицом вниз. А в довершение ко всему появилось и течение. Сначала почти незаметно. Оно с каждым шагом становилось все сильнее, и через пару ярдов мы шагали уже чуть ли не по бурлящему потоку. Похоже, в этом месте сливались нечистоты со всей Мотусаэры. «Еще немного, Рик!» Мирукан в очередной раз в последний момент успел подхватить меня за локоть. «Когда доберемся до реки, станет легче!» «До реки?» Впрочем, логично. Куда еще мог впадать канал, предназначенный избавлять город от отходов жизнедеятельности населения? «Местные в очередной раз удивили меня своей технологической подкованностью. Несмотря на застрявшие где-то на уровне средних веков моду, вооружение и архаичное классовое общество, в некоторых аспектах империя Смараджа без труда догоняла, а то и опережала, землю века эта девятнадцатого. Чего стоят одни огромные поезда, запряженные могучими паровыми машинами? Не удивлюсь, если какой-нибудь хитроумный изобретатель додумался и до дирижаблей. Смотри!» Мирукан указал рукой куда-то вперед. Мы уже близко. Я изо всех сил вглядывался в темноту, но пока видел только мелькавшую вереницу огоньков. Что же? Факелы в воду! Громыхнул на весь тоннель чей-то зычный голос. Кажется, балы. И ждите меня здесь! Я разглядел просвет только когда все огоньки впереди один за другим погасли. Примерно в полутора ярдах в проеме на фоне темно-синего неба сверкали звезды. Туннель заканчивался. «Мы и дальше пойдем по реке», — поинтересовался я. «Или выберемся на берег». «Только когда искупаемся», — Мирукан демонстративно втянул носом воздух. «От тебя несет, будто бы ты валялся в ослином навозе». «Ты и сам не лучше», — буркнул я. Откуда-то раздался тоненький свист, и безымянные снова поплелись вперед, сгибаясь под тяжестью мешков. Похоже, отправившийся на разведку Бала подал особый знак. «Идем, Рик», — Мирукан потянул меня за рукав. «Путь свободен». После небольшой остановки я зашагал ощутимо бодрее. То ли тело помаленьку привыкало к нагрузкам, то ли придавала сил перспектива помыться. Поток чуть ослаб, тоннель к концу становился чуть шире, зато глубина увеличилась. Даже я уже шагал чуть ли не по пояс в воде, а низкорослому мирукану и вовсе пришлось отцепить лямки и взвалить мешок на плечи, чтобы не намочить. — Вода в Канкае в это время года мутная и грязная, — пропыхтел он. Но в ней хотя бы не плавает дерьмо, владык». «Уже неплохо. Через несколько минут мы выбрались из туннеля под открытое небо, но еще почти четверть мили брели вдоль суши по колено в воде». «Бала слишком осторожен», — пояснил Мирукан. «Земля у берега вязкая, и он не хочет оставлять следов около города, хотя владыкам и служителям нет никакого дела до того, что происходит за стенами». Я оглянулся. Отсюда возвышающаяся над нами Мотусаэра почему-то не казалась такой огромной и величественной, как издалека, хотя дворцы и храмы все так же вытягивались на фоне звездного неба, возможно, на тысячу с лишним футов. Кое-где в окнах виднелся неяркий свет, но большинство домов превратились в безжизненные черные силуэты. В отличие от полыхающего неоном родного Сан-Франа, здешние города ночью, похоже, предпочитали спать, как и их обитатели. Даже факелы на стене не двигались. Похоже, их просто закрепили на держателях. Никто не патрулировал ночью, охраняя город от возможного нападения. Да и сама стена не выглядела внушительной. Низенькая, неказистая, пошарпанная, а кое-где и обвалившаяся так сильно, что я, пожалуй, перемахнул бы через нее и без лестницы. Может, когда-то она и защищала Моту -Саэру от врагов, но эти времена давно прошли, и древнее укрепление стало ненужным, превратившись в границу, которую запрещено было пересекать безымянным. И при этом весьма условную. Мы незамеченными прошли через тоннели, прошагали еще примерно половину мили по воде, и теперь один за одним выбирались на берег. Агнемилосердный. Мирукан сбросил мешок на землю и с наслаждением потянулся, разминая усталые плечи. Что может быть приятнее этого? Разве что заделать ребенка дочки-владыки Алуру. Той самой, которая мать императора? усмехнулся я. Думаешь, народу нужен новый наследник трона? Ты смеешь оскорблять меня, о, презренный! Мирукан уперся руками в бока. Разве благородный отпрыск того, кто окунулся в воды, несущие дерьмо сотен владык, может быть хуже недостойного Раджиндры? Ты когда-нибудь перестанешь болтать? Недовольно проворчал один из безымянных. Невысокий бородатый здоровяк, то ли лысый, то ли нагло бритой головой. Пойдем искупаемся. «Самое время!» — отозвался Мирукан. «А где Бала? Я только что видел его где-то...» ракшасам Балу!» Бритоголовый через голову стащил рубаху и, развернувшись, зашлепал обратно к воде. «Мне не нужно его дозволение, чтобы...» Договорить он не успел. Что-то коротко свиснуло в воздухе, и Бритоголовый повалился лицом в воду. Даже в темноте я без труда разглядел торчащий у него между лопаток древко с оперением. А через мгновение стрелы посыпались градом, Несколько безымянных свалились сразу, остальные бросились в рассыпную. Но смерть без труда настигала их даже в темноте. «Быстро к воде!» Мирукан одним движением сдернул с меня мешок. «Туда они не сунутся!» Похоже, некоторые из безымянных подумали точно так же и бросились к реке, но до глубины добрались всего трое, не считая нас с Мируканом. «Осторожнее!» громыхнул за спиной чей-то властный голос. «Северянин нужен великому мастеру живым!» «Проклятие!» «Значит, засаду устроили не просто так, а из-за меня!» Но как они узнали? Неужели кто-то проболтался? Или это Дава выдал своих друзей? «Ищите его!» — снова раздался голос. «А всех остальных убейте!» Раздался негромкий хлопок, и над Конкаем вдруг стало светло, как днем. Прямо над нашими головами засиял голубоватым светом шар примерно фут диаметром, явно магического происхождения. «Ныряй!» Мирукан неожиданно сильным для такого небольшого парня движением толкнул меня, разом погружая в воду с головой, и вовремя. Я увидел, как по обе стороны от меня падали и уходили в глубину стрелы, прочерчивая расходящиеся крохотными пузырьками дорожки. Я на мгновение даже обрадовался, что вода в конкае такая мутная. Даже с магическим прожектором лучники не могли разглядеть нас и били наугад, но кислорода в легких не прибавлялось. Я пытался вынырнуть, чтобы вдохнуть, даже рискуя поймать стрелу, но Мирукан упрямо тянул меня в глубину. По ощущениям, мы уже доплыли чуть ли не до середины узенького конкая, а он все не выпускал. В конце концов, я просто заехал локтем ему по затылку и за всех сил заработал конечностями, пока вода не выпустила меня. Воздух с хрипом ворвался в мои легкие. «Ты можешь плыть быстрее!» Над водой показалась мокрая шевелюра Мирукана. «На той стороне нас не достанут!» Стрелы все еще падали вокруг, но уже не так часто. Голубой светящий шар сначала потускнел, а потом и вовсе погас. Уже выбираясь на берег, я кое-как выкрутил шею и посмотрел назад. Бой, а точнее истребление уже закончилось. Полтора десятка фигур с факелами ходили среди убитых безымянных. Искали меня. И, разумеется, не находили. Но из всех, кто вышел из убежища под Мотусаэрой, пару часов назад уцелели только я и Мирукан. «Здесь его нет, владыка!» — донесся до нас чей-то голос. «Ищите! Он не мог уйти далеко!» «Бежим!» — Мирукан рванул меня за рукав за мгновение до того, как над Канкаем снова вспыхнул светящийся шар. «Бежим, Рик! Это Кшатри!» Я бы и сам догадался. Обычные люди так не умеют. Владыка в синих одеждах повторял библейское чудо, хоть и в весьма своеобразной манере. Он буквально летел над Канкаем, едва касаясь воды ногами. Так быстро, что от него расходились волны, будто от какого-нибудь катера. Мирукан мчался к зарослям, страх подгонял его не хуже, чем энергия джаду. И я понял его план, поскорее добраться туда, где Кшатри не сможет в полную силу использовать магическое ускорение, технику шагов ветра. Но тот, казалось, даже не замечал препятствий, которые замедляли нас, цепляясь за ноги и одежду. С каждым мгновением расстояние между нами лишь сокращалось, а потом за спиной что-то вспыхнуло, и меня буквально подбросило в воздух. Похоже, к шатри швырнул в нас какое-то боевое заклинание. И не ледяную сосульку, а что-то посерьезнее. Прицелься он получше, я бы точно отключился. Щеку обожгло болью, я проехался лицом по земле фута полтора, не меньше. Проклятие. Бегирик! простонал Мирукан, перекатываясь с живота на бок. «Я попробую его задержать!» В темноте блеснуло короткое лезвие. После удара об землю Мирукан сам еле двигался и все же собирался драться. Каким-то жалким ножечком против мощи Джаду. Нет, он не мог и надеяться победить, разве что выиграть мне пару секунд до того, как Кшатри сломает ему хребет. Липкий страх вдруг исчез. На смену ему пришла холодная ярость. Наверняка не все безымянные были хорошими людьми, но их перестреляли без суда, как собак». «Только потому, что у них нет пряжек, и они оказались на пути у Кшатрия, которого отправили охотиться за одним единственным человеком. За мной!» «Лежи!» — прошипел я, опрокидывая на обратно. «Рик!» — он попытался вырваться. «Агни, милосердный, что ты?» «Лежи!» — я сказал. Я схватил его за шиворот и вдавил в землю так, что кости хрустнули. «И что бы ни случилось, не высовывайся!» К шатре неторопливо вышагивал из-за деревьев, зажигая на ладони очередной светящийся шарик. Он не спешил, знал, что бежать нам уже некуда. Но навстречу ему поднимались трое. «Я, Амрит и Ярл Виглов Рагнарсон».